Не нахожу слов, чтобы изобразить эффект, произведенный неожиданной выходкой Марьи Александры. Все как будто оцепенели от изумления. Вероломные гости, думавшие напугать Марью Александру тем, что они уже знают ее тайну, думавшие убить ее преждевременным обнаружением этой тайны, думавшие растерзать ее поками с только одними намеками, были ошеломлены такую смелую откровенностью. Такая бесстрашная откровенность обозначала в себе силу. Стало быть, князь действительно своею собственную волею женится на Зине? Стало быть, не завлекали его, не опаивали, не обманывали? Стало быть, не потаенным, не воровским образом его заставляют жениться – стало быть, Мария Александровна никого не боится, стало быть, нельзя уже разбить эту свадьбу, коли князь не по принуждению женится. Послышался мгновенный шёпот, превратившийся вдруг в визгливые крики радости. Первая бросилась обнимать Марию Александровну Наталия Дмитриевна, за ней Анна Николаевна, за этой Фелисата Михайловна, все вскочили с своих мест.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 что мне всего более нравится в вашей милой участи, ка ко мне, которую я никогда не забуду, никогда не забуду. Шарман, шарман. Вы даже преслезили меня. Поцелуйте меня, князь, громче всех кричала Фирисат Михайловна. И, признаюсь вам, продолжал князь прерываемый со всех сторон я наиболее удивляюсь тому, что Мария Ивановна наша почтенная хозяйка с такой необыкновенной проницательностью угадала мой сон, точно как будто она вместо меня его и дела. Необыкновенная принициативность. Необыкновенная принициативность.